и увидел на его лицо улыбку облегчения. «А это ты, Которо?» «Я просто задумался, и ты меня аж напугал. С работы возвращаешься? У тебя ведь фирма где-то недалеко?» «Не, я сегодня ходил по другому делу». Взгляд Юсихико остановился на синзе Которо запоздало вспомнил, что они видят друг друга впервые. «Это мой знакомый монах. Он работает в баре. Мы как раз идём туда». «В баре? Разве монахам так можно?» «Сензя, это Ясихика. Мы дружим с детства». Ещё совсем недавно этот парень не понимал разницы между буддийским и синтаистским храмом. Ничего удивительного, что ему кажется, будто монахи даже сегодня дают обеты безбрачной трезвости. Вид монаха-бармена явно глубоко шокировал Ясихика, но Катара не придал этому внимания. «Ясензя, очень приятно». Безупречно отчеканял монах с улыбкой, а точной в общине с посетителями. и на автомате поклонился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 Помимо Кайсина, людей сегодня обслуживала миниатюрная монахиня, тоже подрабатывавшая в заведении. Что-то вспоминается фильм «Детективы из Бора». Примечание переводчика. 2011 год. Глаз Исихика всюду натыкался на некогда диски а теперь украшены до полной неузнаваемости алтари и фигурки многорукой канона Шивы в перемешку с пустыми бутылками из-под ликёров. Оказывается, монахи из Бора тоже существуют. Робко закончил Исихика.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 «Один из кругов буддийского ада!» «Ты что-то стал порой говорить вещи, которых я от тебя никогда не ожидал!» Сказал Котора, внимательно глядя в лицо друга. Чего только он уже не слышал от Исихика. То он утверждал, что ищет черпак семьи семье Хацу, то упоминал завоевание Востока императором Дзимму и Тобанагусу. Когда они поехали в Токио, другу захотелось увидеть не Скайтре и не Асакусу, а город Касима в префектуре Бараки».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 Но не исключено, что эти знания он почерпнул из игр или манги. «Я видел ту, которая с хатиманом аками». «Телесное воплощения? Удивлённо вскинув голову, спросил Синдзи, как раз поставивший перед ними сырную тарелку. «Да, как раз её. Там, на самом верху, хатиман в одежде монаха, а с каждой стороны где-то по три бога». «Ну вот опять», — подумал Катара. И Сихико в очередной раз застал его врасплох. «Откуда и как он мог это узнать?»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 Кажется, этот клад собрал человек, который за ним ухаживал, и отдал храмо, чтобы тот хранил наследие художника. Я, правда, не отрицаю, что там может быть написан полный бред, но оценщик подтвердил подлинность картин, так что, думаю, записки можно верить. Правда, вряд ли найдётся много людей, которым имя Саике -Ка Кана хоть о чём-то говорит. Есихика вытрещил глаза, который потянулся было к своему стакану, но замер задачной реакции товарища. Прости, я понимаю, что мы почти незнакомы, но